На суба. глава 2, часть третья. Текст читает Отсору. После изучения я вернулся в гильдейский бар и обнаружил, что там довольно шумно. Аквасама, давайте еще один раз! Я даже заплачу за ваше заклинание красота природы! Дурак! Аквасама предпочитает еду деньгам! Верно, Аквасама! Я вас угощу обедом, так что прошу, покажите мне красоту природы еще раз! По какой-то причине вокруг обеспокоенной Аквы собралась целая толпа. Шоу талантов не проводит много раз по каждой просьбе. Великий человек однажды сказал, что смешную шутку можно рассказать лишь один раз. Хм -хм. Показ одних и тех же трюков из-за популярности говорит о том, что ты третий сортный исполнитель. Я не артистка, чтобы попросту так все это делать. Я не приму денег за свое выступление. Таким должно быть отношение участников подобных шоу. Я исполняла красоту природы даже и не для вас. «Казума, наконец-то вернулся!» «Это все из-за тебя!» «Кстати, а кто это?» С раздраженным лицом Аква протиснулась через толпу и заинтересовалась угрюмой Крис, что стояла возле меня. Прежде чем я смог объяснить, Даркнес сказала. «Казума утащил трусики Крис, и она отдала ему все свои деньги. Вот почему она подавлена. «Эй, что за бред? Подожди-ка, ты что, сказала правду?» «Погодите минутку!» Так как Крис была готова заплатить любую сумму, когда умоляла вернуть ее трусики, я предложил ей решить, во сколько она их оценивает. И я добавила, что сумма, предложенная Крис, меня не удовлетворит, то они станут моей реликвией. В итоге она предложила мой и свои кошельки, и я согласился на обмен, вот и все. Но то, как Даркнесс это подавала, звучало немного не так. Аква и Мегумин были слегка удивлены словам Даркнесс. От их взглядов мне стало как-то немного неуютно. И в этот момент Крис, стряхнув себя угрюмый вид, сказала. Даже если бы я была раздета на людях, я не смогла просто так продолжать бы плакать. Ладно, Даркнесс, пошли! Прошу меня простить, но я решила примкнуть к успешной группе исследователей подземельй. После того, как мои трусики оказались в заложниках. Я осталась без гроша. Эй, постой! Авантюристки, за исключением Аква и Мегумин, начали сердиться. Ну, пожалуй, в общем-то, больше добавить нечего. Стоящие неподалеку девушки, похоже, слышали наш разговор. И увидев мою неловкость под их холодными взглядами, Крис звонко рассмеялась. Такая контратака не слишком выходит за рамки, да? Ну ладно, я вернусь, когда заработаю немного денег, так что хорошо проведи время, Даркнесс. Пойду посмотрю доступные квесты. Сказав это, Крис побежала к доске объявлений. Даркнесс, не хочешь пойти с нами? Даркнесс так естественно устилась за мой стол, что я был просто обязан такое спросить. Не пойду. Люди вроде меня... Профессии, которых позволяют стоять только в авангарде, можно найти где угодно. Хотя воры незаменимы для исследования подземелий, этот класс не слишком-то и популярен. Многие группы захотели бы завербовать Крис. Понятно. Ака говорила, что верховные жрецы – это редкость, и что любой отряд с готовностью принял бы человека с таким классом. Но к каждой профессии здесь относились, конечно же, по-своему. Спустя некоторое время Крис, похоже, нашла группу, к которой можно было бы присоединиться и покинула гильдию с несколькими искателями приключений. Крис помахала нам, прежде чем отправиться в путь. Уже вечер. А трес Крис вообще... Когда собирается следовать подземелье? В какое время? Раннее утро. Лучшее время для походов в подземелье, поэтому авантюристы в большинстве своем отправляются на день или раньше и разбивают лагерь перед входом в подземелье до утра. Даже если торговцы, для которых такие же искатели приключений, целевая аудитория. Ну, как все прошло? Ты изучил какие-нибудь навыки? Услышав вопрос от Мегумин я уверенно улыбнулся. А почему бы тебе самой не взглянуть? Получи кража! Выкрикнув это, я протянулся в сторону мегумин, и в моей крепкой руке оказалась черная ткань. Все верно. Это были трусики. Странно. Почему так? Этот навык не должен так работать. Он должен красть что-нибудь случайное. Я поспешно вернул Мегумен трусики под ее более холодный взгляд. Внезапно кто-то ударил по столу. Это была Даркнесс, которая внезапно толкнула стол и поднялась. Почему-то ее глаза сверкали. Я была права чтобы снять трусики с молодой девушки, когда смотрят так много людей. Ты действительно худший. Пожалуйста, пожалуйста, позволь мне присоединиться к вашей группе. Не хочу. Но почему же? Лицо Даркнес покраснело, а тело задрожало, когда она услышала мой уверенный ответ. Ну и что мне сделать? Я был не слишком уверен, что эта женщина-рицарь явно была дурной. По-видимому, Даркнес заинтересовала Акву Мегумен. Эй, Казума, а кто это? Она приходила на собеседование, пока мы с Мегумен принимали душ? Постойка, ка эта девушка крестоносец. Нет причин отказывать ей, верно? Эти две уставились на Даркнесс и начали нести какую-то чушь. Плохо. И я помнил, как вчера отказал ей. Я не хотел, чтобы эти две познакомились с Даркнес. Ладно. Придется воспользоваться этим приемом. Даркнесс. Может, мы и выглядим сейчас так, но мы серьезно собираемся одолеть короля демонов. Аква просто хочет вернуться обратно на небеса. Но я уже, конечно, бросила ту идею, когда поняла, что это жесткий мир, где даже убийство жабы было сложнейшим заданием. А Мигмин, которая раньше об этом даже не слышала, выглядела просто удивленной, но я ее проигнорировал. Нет, стоп. Это может быть хорошей возможностью. Верно, ты тоже послушай, Мегумин. Мы с Аквой собираемся победить короля демонов, несмотря ни на что. Как искатели приключений, мы преследуем такую цель. Таким образом, наши похождения станут намного опаснее, особенно для Даркнес. Ты ведь знаешь, что тебя, как девушку-рыцаря, ждет это. Если тебя пленит король демонов. Совершенно верно! В сезон памятных времен выносить сексуальное домогательство короля демонов было долгом девушек-рыцарей. Ради этого стоит отправиться в такое путешествие. Чего? А? Что не так? Я сказала что-то странное? Полнейшее согласие Даркнесс заставило меня воскликнуть от удивления. В любом случае... Я позже с этим разберусь. Ты тоже слушай внимательно, Мегумин. Наш противник ⁇ Король демонов. Мы с Аквой собираемся сразиться с сильнейшим существом в этом мире, поэтому нужно как-то с нашей группой не особо и цепляться. Я даже не закончил. А Мегумин оттолкнула свой стул и поднялась. Она резко взмахнула своим плащом, провозгласила. «Я Мегумин, волшебник номер один народа Алых Демонов, мастер магии взрывов!» «Объявил себя самым могущественным, не приняв даже меня в расчет!» «Я изничтожу его своим сильнейшим заклинанием!» Собрав на себе взгляды всей гильдии, Мегумин сделала типичное заявление. Она тоже была безнадежна. «И не нужно так уверенно принимать высокомерный вид!» «И нет!» Эти две неисправимые девки только что повысили уровень напряженности! Эй, Казума-Казума! Как только я удрученно повесил свою голову, Аква потянула меня за рукав. Я немного испугалась, когда ты вот так вот выразился. А разве нет способа сравниться с королем демонов немного попроще? Ты должна быть самой заинтересованной, это ведь твое дело! В этот миг экстренный квест-экстренный квест. Все искатели приключений в городе пожалуйста, соберитесь в гильдии! Повторяю-экстренный квест. Все искатели приключений в городе пожалуйста, соберитесь в гильдии! Громкое объявление можно было услышать даже по всему городу. Вероятно передача была усилена с помощью магии. Эй, что за экстренный квест? набеги монстров на город? Я чувствовал себя немного тревожно, но Даркнес и Мегумен, похоже, были в приподнятом настроении. Даркнесс радостно ответила. Скорее всего, сбор капусты. Сейчас как раз для нее сезон. М -м -м. Капуста? Это имя какого-то монстра? После того, как я выразил свое предположение, Мегумен и Даркнес почему-то жалостью на меня посмотрели. Капуста – это нечто круглое и съедобное. Да, она хрустящая и освежающая. Очень вкусный овощ. Да я знаю это! Что происходит? Генди объявила, что появляется срочный квест. Получается, фермерам нужна помощь авантюристов? Наверное, странно слышать такие слова от человека, который недавно работал на стройке. Но я пришел сюда не для работы на ферме. а «Да ты, похоже, не в курсе!» Ха, «Позволь мне тебе объяснить, капуста в этом мире?» Аква приняла виноватую позу и собиралась уж было рассказать мне что-то, но работница Гильди прервала ее и обратилась ко всем искателям приключений в здании. «Прошу прощения, что пришлось собрать всех в такой короткий срок. Полагаю, каждый должен понимать, что эта экстренная ситуация связана с капустой!» Пришло время собирать ее урожай в этом году. Качество капусты сейчас на высоте, поэтому каждый качан стоит около 10 тысяч эрис. Мы уже эвакуировали жителей, так что, пожалуйста, соберите побольше капусты и создайте ее здесь. Я прошу позаботиться о своем безопасности и, пожалуйста, не попадайте под контратаку овощей. Кроме того, из-за большого количества людей и наград, вознаграждение будет немного позже выдано. Чего? Что она сказала? Радостные крики раздались наружу гильдии Искателей Приключений. Я не знал, конечно, что происходит и поэтому протиснулся через толпу на улицу, чтобы взглянуть. По всему городу летали зеленые объекты. Когда я застыл на месте, пораженный этим нелепым зрелищем, Аква подошла ко мне и продолжила свое объяснение. Капуста этого мира, она может летать. Когда она созревает, она пролетает во время уборки урожая через все города, равнины, континенты, к океану, не желая быть съеденной. В таком случае мы должны поймать ее как можно больше и съесть, пока она все еще вкусная. Так, может я вернусь конечно не и посплю? Пока я тихонько бормотал, храбрые авантюристы радостно повалили из здания. Должно быть, это были горячие головы, вдохновленные капустой, которые делали все возможное, чтобы жить сегодняшним днем. Наблюдая за искателями приключений, с энтузиазмом гонявшейся за капустой, я просто молился. Какой же тяжкий грех я совершил, что теперь должен сражаться здесь на смерть с капустой. Я хочу обратно в Японию.